Мне сейчас как никогда нужно, чтобы кто-то был рядом, — проговорила она, не скрывая радости. — Вот ведь животное, а? — спросил ученый. Он не уточнил, кого имеет в виду, поскольку это было понятно и без слов. Я не должен был позволять запирать вас в этой клетке, но я был слишком взволнован вашим открытием и не мог думать ни о чем другом. Кто бы мог подумать, прямая связь древних иероглифов с письменностью, обнаруженной на острове Пасхи? Карен опустилась на край койки и указала Картесу на пустой стул. — Вы ни в чем не виноваты. — Когда все это закончится, я подам официальную жалобу. Карен равнодушно кивнула. — Пусть старый чудак фантазирует относительно того, что его жалобы возымеют хоть какой-то эффект. Спенглер получил карт-бланш от первых лиц государства и мог творить все, что ему вздумается. — Я заглянул, чтобы выяснить, не могли бы вы помочь нам еще чем-нибудь, — продолжал Кортес. — Видите ли, мы сталкиваемся с определенными трудностями в расшифровке иероглифов. Карен нервно сглотнула. Настал момент решительных действий, довольно игр. — Доктор Кортес, я была не до конца откровенно с вами. — Что вы имеете в виду? У меня есть полный перевод, причем не только надписи на колонне, а еще и других текстов, созданных в те времена, когда обелиск был обнаружен впервые. Потрясенный Кортес хлопал глазами, не в силах произнести ни слова, но даже когда дар Ричи вернулся к нему, не смог произнести ни одной связанной фразы. «Я не... как же... но когда...» — это было все, что он сумел выдавить из себя... — Я обладаю информацией, которую необходимо передать кому-нибудь из представителей власти, — сказала карн но только не из числа тех, кому подчиняется Спенглер. — Информации о чем? — О конце света. Кортес, немного оправившись от потрясения, с сомнением посмотрел на Карен. Она поднялась на ноги. — Я понимаю, как это должно звучать для неподготовленного человека. Но если вы позволите мне воспользоваться компьютерным терминалом на втором уровне, я представлю вам доказательства. Ученый все еще колебался. Карн посмотрела на него сверху вниз. После того, что произошло сегодня в кают-компании, кому вы больше склонны доверять, мне или Спенглеру? Кортес склонил голову, подумал, решительно встал со стула. сравнение тут быть не может. Пойдемте. Командер записав в своей каюте, но его заместитель несет дежурство. Держитесь возле меня, пока вы со мной, вам нечего опасаться. С этими словами мексиканец открыл дверь. Карен последовала за ним. Хотя ей не запрещалось находиться где-либо в сопровождении одного из членов экипажа, она все равно ощущала себя узницей. Молча шагая по коридорам, по обе стороны которых располагались жилые помещения, она... Затаяла дыхание и боязливо заглядывала за каждый угол, однако им никто не встретился. Они дошли до лестницы, ведущей на второй, лабораторный этаж, и Кортес стал спускаться первым. Оказавшись внизу, он сделал каран знак, что путь свободен. Стоило ей сойти с лестницы, как переходной люк над ее головой с шипением закрылся. В полном молчании они продолжили свой путь мимо лаборатории. — И что теперь? — спросил Кортес, когда не дошли до места назначения. Карен указала ученому стул на стул, она сама стала стоять. — Информация, о которой я говорила, находится на диске, — сказала она, подошла к клавиатуре и нажатием нескольких клавиш вызвала нужную папку. Экран заполнился иероглифами и текстом. Карен, как опытный гид, объяснила Кортесу, что ей что дала прочитать перевод текста из платиновой книги, вкратце рассказала о своих собственных исследованиях о том, что удалось узнать друзьям джек Через некоторое время Кортес жестом попросил ее замолчать. Он приник к экрану, и его пальцы летали по клавиатуре, вызывая все новые и новые объемы информации. Большая ее часть представляла скарон китайской грамоты но Кортес, судя по всему, ориентировался в ней, как дельфин в море. «Этот ваш Чарльз Моллер, поистине выдающийся ученый, то, что ему удалось узнать о кристалле за столь короткое время, просто ошеломляет, но во многом его выводы подтверждают мои собственные теории». И ученый вновь углубился в изучение выкладок, таблиц и графиков.